Глава девятая. Ариту. Не верь тому, что видишь. Не верь тому, что слышишь. Не верь тому, что знаешь. Она совсем не та. Поверь своему сердцу, и вот тогда узнаешь, она твоя погибель или твоя мечта. Эрхан. Девушка уснула почти сразу. Судя по бледности и темным кругам под глазами, этой ночью она совсем не спала. И вот теперь организм все-таки потребовал необходимый отдых. Переведя управление в автопилот, Хан обернулся и посмотрел на жену. Эмирель лежала на заднем сидении, прижав колени к груди, будто сильно замерзла. Иногда она вздрагивала во сне, а с ее губ срывался странный шепот. Сейчас она показалась Ирхану совсем юной и странно милой. У нее было красивое лицо с нежными чертами, Волосы при дневном свете оказались очень светлыми, почти пепельными, но брови и ресницы имели оттенок на пару тонов темнее. Взгляд принца неоднократно возвращался к четко очерченным розовым губам супруги, и в его душе что-то сжималось. «Она довольно симпатична», — проговорил Лир, отвлекая его от рассматривания Эмирель. «Да и вообще производит неплохое впечатление». Тебе ли не знать, что аферистки всегда умеют производить нужные впечатления?» Ответил Ирхан, глянув на друга. Тот кивнул. «А вообще, Хан, я тут сделал запрос на нее у одного старого друга, и тот прислал мне целое досье». «Перешли мне», — ответил принц. «Хотя уверен, ты его уже изучил. Такие что там интересного? Кого еще успела облапошить моя дражайшая жонушка? «Ты удивишься, но никого». по крайней мере, точно ни разу не попадалась. «Какая талантливая девочка», — с иронией бросил Хан. «Видимо, я ждала особенно крупную рыбу и дождалась. Я поручил все тому же знакомому разузнать о ней подробнее. Он опытный следователь, но сейчас в отпуске, так что был только рад такой работенке. Я собирался поручить сбор сведений о ней агентам особого королевского отдела, но твое предложение мне нравится больше. Спасибо». Хан вздохнул, мельком глянул на Эмирель и снова уставился в лобовое стекло. «А что там вариту? Есть информация?» – спросил он. «Люди собрались на площади перед зданием городского управления. И знаешь, у них странные требования. Общей идеи нет. Одни пришли бороться за снижение налогов, другие – за независимость, третьи – еще за что-то. Кого-то наместник не устраивает, кого-то от цены на хлеб». Складывается впечатление, что там просто собрали всех недовольных, а потом уже начали вещать, что во всем виноват именно ты. «О как!» — хмыкнул принц. «Похоже на диверсию». «Она и есть!» — кивнул Лирден. «Возможно, тебе не следует там появляться. У меня, если честно, плохое предчувствие». Но хан отрицательно покачал головой. «Я не могу остаться в стороне. Сейчас мне, наоборот, нужно начать завоевывать народное доверие». «Есть вероятность покушения». «Предупредил Лир?» «Не впервой. Пусть попробуют». Самоуверенно отмахнулся Хан. «На меня за последние полгода столько раз покушались, что я уже привык. Даже скучать начинаю, если хотя бы пару недель никто не пытается меня прикончить». «Вот только ты теперь не один». «Отныне она», — Лирден показал себе за спину. «Твое слабое место. Представь, что будет, если твою супругу убьют». Ну, тут два варианта, принялся рассуждать хан. Либо меня обвинят еще и в том, что не уследил, не смог уберечь, а значит и страну мне доверять нельзя. Либо, наоборот, посчитают мучеником, который потерял любимую и начнут жалеть. Оба варианта потянут тебя на дно. Так что, дружище, придется тебе охранять жену, как зеницу ока. А ведь хранитель нашего источника сказал то же самое, задумчиво произнес эрхан. «Сбережете жену, сбережете и королевство». У меня его слова будто на подкорке отпечатались. «Она по образованию боевой маг», сообщил Лир. «Знаю», — ответил принц. «Кстати, еще и поисковик. Редкий дар, между прочим». «Странно», — протянул Ирден. «В досье об этом нет ни слова». «Да, странно», — согласился его высочество. «Такие отметки ставятся обязательно. Разберемся», — кивнул Лир. Потом сам обернулся к спящей девушке, и на его лице отразилась задумчивость. «Знаешь, возможно, это прозвучит невероятно, но...» И замолчал, только сильнее заинтриговав Эрхана. «Договаривай уже», — буркнул принц. «Я ощущаю в ней что-то близкое». «Приплыли», — хмуро бросил Хан. «Что еще за бред? Сам не пойму». Ну ты же помнишь, что мы с Тиррой и Эйрем Дейолом друг друга ментально чувствуем, если не закрыться? Так вот, сейчас я ощущаю нечто подобное». Принц тоже обернулся назад, глянул на белокурую девушку, которая больше была похожа на мифического ангелочка, и искренне усмехнулся. «Хочешь сказать, что вот эта особа может оказаться из одного с тобой демонического рода? Брось, она стопроцентный человек». «По мне тоже не было видно, что я на четверть вейронец. Я и сам об этом очень долго не догадывался», — покачал головой Лирден. «Вьется и сестре и я этого не почувствовал вообще. Значит, стоит искать отгадку данного феномена в матери. А та, судя по досье, ушла из семьи десять лет назад. И куда делась?» «Вот этого не знаю. Дай своему следователю задание выяснить. Скажи, я щедро заплачу». «Хорошо», — кивнул Лир. «И, кстати, Тира тоже должна была это почувствовать. Следовательно, могла выбрать Эмирель тебе в жены именно потому, что та тоже на какую-то часть демон, причем из рода сорт Лайерт. Пока это единственный момент, который указывает на причину такого выбора». «Да уж, Хан напряженно потер гладко выбритый подбородок. Но в твоих доводах есть логика. Нужны факты». Эмирель спала крепко и никак не могла слышать этого разговора. Архан вдруг подумал, что ему нравится смотреть на нее спящую. Было в ее внешности нечто притягательное, теплое. Сейчас она напоминала принцу беленького котенка, который сбежал из дома и которого подобрали на улице неравнодушные люди. Но все же он помнил, что эта девушка обманом стала его женой, получив за это немалую сумму. А значит, ему уж точно не стоит верить этому нежному образу. И лучше сделать все возможное, чтобы их развод все-таки состоялся. Эмирель. Я проснулась от легкого толчка и сразу же поспешила сесть. Удивительно, как вообще умудрилась уснуть в мобиле, да еще и в такой компании. Несколько раз моргнув, посмотрела в окно и только хмыкнула, увидев панораму незнакомого города. Судя по всему, мы приземлились на крышу какого-то здания, которое для таких маневров явно предназначена не была. Оттуда и разбудивший меня толчок. «А все не так уж и плохо», — проговорил Лирден, глядя куда-то вниз. Я проследила за его взглядом и увидела площадь, на которой собралось довольно много людей. «Там навскидку тысячи три человек», — продолжил лорд Ремерди. «Да и ведут себя относительно спокойно. Я не чувствую общей злости». «Не нравится мне это», — напряженным тоном ответил принц. «Вряд ли они просто успокоились, пока мы летели». «Что будем делать?» — повернулся к нему Лирден. «То, что планировали». Его высочество неожиданно глянул на меня, а я вздрогнула под этим цепким взглядом. «Ну что ж, Эмирель, пора начинать выполнять условия нашего с тобой договора». «Если честно, я не сразу поняла, что он имеет в виду». Но потом все же вспомнила беседу за завтраком. Ведь на самом же деле согласилась играть роль его любимой супруги. Вот только не думала, что начать придется так скоро. «Слушай меня внимательно», — продолжил принц. «От тебя сегодня требуется немного. Просто держишься рядом со мной и молчишь. Отвечаешь только на прямые вопросы. Если не знаешь, что ответить, переводи разговор на меня. А вот о наших с тобой отношениях ни слова». «Это понятно?» «Да», – поспешила кивнуть. «Отлично. Тогда идем. Постараемся закончить тут побыстрее. Я хочу сегодня все-таки попасть в Харт». Он первым вышел из мобиля. Остановился, внимательно осмотрел пространство плоской крыши, создал несколько странного вида рун и только потом повернулся ко мне. Я уже успела открыть дверцу и выставить ногу, но, поймав на себе злой, предупреждающий взгляд принца, замерла. Эрхан был раздражен. Причем причина его раздражения явно заключалась именно во мне. Я по глазам видела, что он хочет сказать что-то колкое и явно неприятное, но принц только медленно выдохнул, а когда заговорил, его голос звучал почти равнодушно. «На будущее, Эмирель. Принцессы сами из мобиля не выходят. Ты должна дождаться, пока тебе откроют дверцу и подадут руку». Это для многих огромная честь, поэтому подобное позволено либо мне, как твоему мужу, либо хозяину места, в которое ты приехала. И он протянул мне раскрытую ладонь. Касаться ее было страшно, но и не сделать этого я тоже не могла. Потому все же вложила в нее свои пальцы, и Ирхан сразу их сжал. Когда я встала рядом, его высочество уложил мою кисть на сгиб своего локтя и окинул меня цепким оценивающим взглядом. А мне вдруг стало интересно, как мы с ним смотримся со стороны. Наверняка я выгляжу бледной молью, рядом с таким высоким, широкоплечим, да и вообще довольно крупным мужчиной, еще и одетым в идеально сидящий на нем серый классический костюм. Как ни крути, Айрхан был очень ярким человеком. И дело здесь даже не во внешности. Его окружала тяжелая давящая аура власти. Он ассоциировался у меня с гранитной скалой, которая всю нипочем. И этот его образ никак не сочетался с тем развратниками-разгильдяем, каким его знали в стране. Я так глубоко ушла в свои мысли, что далеко не сразу заметила, что нас уже встречают. На крышу высыпали люди, человек двадцать, не меньше. Впереди стоял низкорослый худой старичок в традиционном аверском халате, расшитом золотом и драгоценными камнями. А за ним мялись мужчины самых разных возрастов. «Приветствую в Ариту, ваше высочество!» — сказал старик, изобразив поклон. «Признаться, ваш визит стал для нас огромным сюрпризом, но мы несказанно рады, что вы решили посетить наш прекрасный полуостров. Мой дом — ваш дом». «Приветствую, Авис Микарто!» — ответил ему принц, обозначив лишь легкий кивок. «Я находился неподалеку». и решил, что просто обязан лично узнать, что за собрание проходит на главной площади вашего прекрасного города. Авис и Ависа у Авиров являлось обращением к представителям высшей знати. Жители полуострова даже в этом не переняли правил континента. У них слово «лорд» использовалось только для чужаков. «Поверьте, ваше высочество, эти люди просто собрались пообщаться». «Уверена, их глупости не стоят вашего ценного внимания», ответил глава встречающей делегации. «Я уже распорядился, чтобы вам и вашим спутникам приготовили лучший покой моего дворца». «Не стоило», — холодно ответил Эрхан. От его тона я снова вздрогнула, а принц вдруг накрыл мою руку своей и легонько сжал пальцы, будто пытался так приободрить. «Я хочу спуститься к людям», Все так же холодно продолжил его высочество. «Спросить о сути их недовольства, выслушать конкретные жалобы и пожелания. Прошу вас, как главу города Ариту и наместника всего полуострова Догу, обеспечить нам безопасность». Ответили ему не сразу. Даже я заметила, что после слов принца Авис Микарто побледнел, да и руки у него так заметно дрожали, что ему пришлось спрятать их за спину. Может, конечно, это его нормальная реакция на представителя королевской семьи, но мне так не показалось. Предлагаю все же сначала отдохнуть с дороги, выпить вина или холодного сока. Тем не менее, голос старика звучал заискивающе и мелодично. К сожалению, вынужден отказаться. У меня на сегодня намечено немало дел, и я не могу позволить себе растрачивать время попусту. потому прошу проводить нас на площадь и выделить квалифицированную охрану. Надеюсь, это вас не затруднит». Лорд Хейс прислал два отряда из ближайшей воинской части. Проговорил старик, и я буквально кожей почувствовала его недовольство, хотя внешне он оставался все так же открыт и добродушен. «Тогда составьте нам компанию», — приказал Эрхан и сделал шаг вперед. У Ависа Карто просто не осталось иного выхода, хотя он явно не желал исполнять волю принца. И все же наместник лично провел нас сначала к выходу с крыши, а потом вниз по лестнице. Идти старику было непросто. Он кряхтел и вздыхал на каждой ступеньке, но должность, положение и прямой приказ наследника престола обязывали сопровождать столь неудобных гостей. Конечно, Эрхан мог бы жалиться и сказать ему, что обойдется без его присутствия, Но не сделал этого. Шли мы довольно медленно, потому путь показался мне долгим. Я чувствовала на себе чужие взгляды. Людям явно было интересно, кого это притащил с собой его высочество. Вот только спросить они не решались, а сам Ирхан не посчитал нужным меня им представлять. Вскоре мы оказались в огромном холле, и я сразу вспомнила про упоминание дворца. Да, судя по всему, это был именно он. Обстановка изобиловала позолотой и мрамором, на стенах висели картины в драгоценных рамах, пол блестел, а под прозрачной купольной крышей бил струями самый настоящий фонтан. У высоких двусворчатых дверей нашу компанию встретили 10 мужчин в строгой черной форме. Они поприветствовали его величество строго по-военному, приложив кулак к груди и коротко поклонившись. И что удивило меня сильнее всего... Ирхан ответил им таким же приветствием. «Капитан Фиар, к вашим услугам!» Проговорил нам вышедший вперед мужчина лет тридцати. «Приказано сопроводить и обеспечить безопасность». «Благодарю, капитан», — ответил ему принц, а в голосе я услышала довольство. «Это весь ваш отряд?» «Нет, остальные рассредоточены на площади», — отчитался тот. «Сколько у вас магов?» «Семь». «Хорошо, следуйте за нами», — сказал Ирхан, «и прошу вас уделить особое внимание безопасности моей супруги». Он повел меня вперед, делая вид, что не замечает, в какой шок его слова повергли всех присутствующих. «Да, всех, включая меня». Только лорд Ремерди выглядел, как ни в чем не бывало. Остальные же смотрели на принца, словно на ожившее каменное изваяние, с шоком и неверием. Я же кожей чувствовала, как изменилось отношение ко мне окружающих. Еще минуту назад в нем сильнее всего ощущалось любопытство. Теперь же ключевой эмоцией стало опасение. Оно таки витало в воздухе, и казалось, его даже можно потрогать. В этот момент я вдруг поймала себя на том, что на самом деле умудряюсь улавливать чужие эмоции. Но разве это возможно? У меня ведь никогда не было дара эмпатии. Так и откуда он взялся теперь? Площадь встретила нас удивленной тишиной. Нет, толпа в несколько тысяч человек все равно создавала шум. Но в голос не говорил никто. Эрхан шагал уверенно. Несгибаемый, несломленный, гордый. В этот момент он выглядел как самый настоящий правитель. А вот я оказалась здесь лишней, ненужной, чужой. Зачем он вообще потащил меня сюда? Неподалеку от ворот располагалось каменное возвышение, явно предназначенное для публичных выступлений. Сейчас на нем стоял один высокий мужчина в одежде простого работяги. Но, увидев нас, он не ушел. Наоборот, приосанился и принял очень гордый вид. А со всех сторон теперь слышалось. «Принц! Его высочество! Принесло же гада! Что он тут забыл!» И все в таком духе. Но если верить моему странно обострившемуся чутью... Толпа в целом особого негатива не испытывала. Скорее, в ней преобладали азарт и любопытство. «Доброго дня!» Эрхан первым поздоровался с тем, кто, видимо, и организовал сбор этой толпы. «Доброго дня, ваше высочество!» ответил тот. «Мы тут это...» и замялся, будто не находя подходящих слов. Тогда принц просто забрал из его рук артефакт усиления звука и повернулся к толпе. «Приветствую вас, жители города Ариту», сказал он, и его голос разнесся над всей площадью. «Полагаю, вы собрались здесь не просто так, и у вас точно есть для этого веская причина. Мне бы хотелось ее узнать». Ответом ему стала тишина, причем теперь почти абсолютная. Народ даже глаза попрятал, опасаясь поднять головы. Некоторое время Эрхан еще ждал хоть какой-то нормальной реакции, но потом продолжил говорить сам. «Господа, коль лично общаться вы не желаете, я готов вам дать еще один шанс донести до меня свои проблемы. Вы проявили поразительное единодушие, собравшись здесь. Думаю, сможете выбрать из числа своих требований самые важные и острые. Все сформулируйте, распишите пути решения и передадите капитану Фиару». Его высочество обернулся и жестом попросил названного выйти вперед. чтобы народ видел, о ком идет речь. «Он останется здесь до восьми вечера и дождется ваших петиций», — продолжил принц. «Потом все передаст мне, а дальше будем разбираться». Народ одобрительно загалдел, но как-то скромно и сдавленно. «Если кто-то все же желает высказаться прямо сейчас, то я готов выслушать», — добавил Эрхан. «Но никто ничего не ответил». «Ну а вы?» Принц перевел взгляд на работягу-организатора, все еще мнущегося рядом. «Расскажите, что вы вещали с этой сцены? У вас же точно были какие-то лозунги, требования? Для чего вы собрали людей?» Тот жался, даже отступил на шаг назад. «Отвечать!» — рявкнул Эрхан. И от этого возгласа я вздрогнула, а несчастные мужики вовсе подпрыгнул на месте. «Люди просят снизить налог на товары собственного производства!» Вдруг быстро чеканил тот. На то, что они делают своими руками и продают. А еще на фермерские товары. Сейчас этот налог 35%. Насколько я помню, это местный налог, который остается в местной казне. То есть в данном случае в провинции Догу и размер налога устанавливает совет и наместник. А значит, все претензии по этому вопросу вы можете отправлять ему. А я проконтролирую. Эрхан так красноречиво посмотрел настоящего неподалеку Ави Сами Карто, что тот заметно побледнел. А потом и вовсе начал оседать на пол. Его подхватил один из солдат, помогая сохранить равновесие. А еще обучение в школах с прошлого года стало платным. Осмелев продолжил парламентер. И многие не в состоянии его оплатить. И хлеб. Цена на него поднялась в три раза. А еще ввели налог на магию. У нас теперь почти не осталось магов. Все уехали в другие провинции. Здесь только шаманы и их ученики». Хан слушал внимательно, а список все пополнялся и пополнялся. В итоге принц остановил говорившего жестом и снова обратился к толпе. Он сказал, что примет меры и сделает все, что в его силах, чтобы ситуация изменилась к лучшему в самое ближайшее время. Потом попрощался с подданными, попросил всех расходиться. Позвал за собой главного оратора и направился обратно во дворец наместника. Меня он теперь вел за собой за руку. «Авис Микарто?» проговорил принц, остановившись напротив тяжело дышащего старика. «Мы задержимся в городе на некоторое время. А по озвученным вопросам я бы хотел получить от вас пояснение. «Прошу прощения, ваше высочество, я себя неважно чувствую», усталым голосом ответил наместник. «Что ж, в таком случае я готов выслушать вашего заместителя, но при условии, что он будет говорить от вашего имени. Увы, у меня нет возможности ждать, пока вы поправитесь и отдохнёте. К вечеру я должен быть в столице». Эрхан не собирался его щадить, хоть и видел, что тот на грани обморока. С одной стороны, мне было жалко старика, но с другой – он явно переживал из-за собственных махинаций и сам был виноват в сложившейся ситуации. Хорошо у вашего сочества. С вами поговорит Авис Рязан, мой первый заместитель. Такой ответ удовлетворил принца, и кивнув, он направился дальше.